Улисс Мур. В жерле вулкана. Дорогие редакционные друзья, пишу вам это письмо, находясь далеко в море, но не спрашивайте в каком, потому что вряд ли смогу ответить. Короче говоря, ситуация такая. Один путешествует, остальные ищут его. Другой, как вы знаете, упал в пропасть и с ним покончено. Но вместо него на сцене появилась новая фигура, и это полная неожиданность, потому что она более 12 лет пребывала, так сказать, в изоляции. У меня и в самом деле очень мало времени, чтобы подробно все объяснить, так как соединение с интернетом то и дело прерывается. А мне хотелось бы успеть отправить вам последнюю рукопись «Улиса Мура». Как всегда, я позволил себе поправить ее и дополнить недостающие части. Что касается нас с Фредом за Сони, а он тут рядом, то, признаюсь, мы заняты интересным чтением, хотя я и не назвал бы это занятие приятным развлечением. Об остальном пока молчу, но, поверьте, выясняются поистине поразительные вещи. Кто бы мог подумать? Искренне ваш издатель.